Игорь снова догнал ее уже на лестничной клетке, когда Юлька изо всех сил давила кнопку лифта, нетерпеливо поглядывая вниз. «Да подожди, послушай! Тебя что, трогает, как они на тебя смотрят?» «Представь себе, трогает!» «Ты... ты потрясающе краснеешь!» Вдруг улыбнувшись, сказал он. «Девятнадцатый век!» Юлька уже набрала воздуха, чтобы достойно ответить, но растерялась от неожиданного поворота глянула в зеркало, висящее напротив лифта, потрогала пылающие щеки. «Просто сосуды близко», — ворчливо сказала она. Тут же спохватилась. «Ты мне зубы не заговаривай! Все равно больше не приду! Можешь других баб сюда водить! Спасибо за кормежку!» Открылись створки лифта, Юлька шагнула внутрь и тут же нажала кнопку. Игорь наткнулся на закрывающуюся дверь и заорал вслед уходящему лифту. «Слушай, у вас там все такие ненормальные!» У подъезда училища моячела знакомая фигура. «Илья!» — Юлька замедлила шаг. «Ты чего тут?» «Гуляю!» — воинственно ответила та. — Ты что, напилась, что ли? Юлька подошла ближе. — Ну и что дальше? Ленка высокомерно вскинула голову. Она была пьяна в дым, едва держалась на ногах. Надо думать, Эрдель доставил ее к училищу, потому что иначе Ленку забрали бы на первом же перекрестке. — Хорошо погуляла, — зло спросила Юлька. — Генерала нашла? — Не, он женатый козел Вот такой мэн, художник Меня будет рисовать У меня фигура полный отпад, поняла? Культура тела, блин А наторщицы у них, коровы Хочешь, познакомлю? Мне не жалко для тебя Их трое там художники Все честно, пятерка в час Обнаженка От нее несло за версту. Юлька затаивала дыхание, отворачивалась. Сама она не пила совсем, даже от запаха мутила. В последнюю зиму в руднике она однажды нашла бутылку водки, припрятанную матерью, и выпила почти всю, наверное, чтобы матери меньше осталось. Зойка и Катя сидели напротив и внимательно смотрели, когда сестра начнет петь или плакать. Потом у Юльки стал синеть лоб, и они помчались в контору за матерью. Юлька ничего этого уже не помнила, позже узнала, что была в реанимации в райцентре. Мать ночевала на кушетке в приемной, а, вернувшись домой, бросила пить, как отрезала. Илья все болтала, раскачиваясь. На счастье, в конце аллеи появилась Света. «Привет!» — сказала Илья. «Тебя тоже познакомлю». «Чего она?» — удивилась Света. «Нарезалась. Подержи-ка ее». Юлька зачерпнула горсть снега и принялась растирать физиономию Ильинской. Света, смеясь, крепко держала ее сзади за руки. «Я не... Ой, блин!» — вырывалась Илья. «Вот так». Юлька деловито вытерла ей лицо ее же шарфом. «Пошли». Придерживаясь с двух сторон, они повели Ленку в училище. На вахте Света сразу подскочила к столу. «Здрасте, Ольга Ивановна! Ой, Ольга Ивановна, тут ко мне прийти должны были, никто не приходил? Мальчик такой, ну вы его знаете!» — затараторила она, скрывая подруг спиной от вахтерши. Юлька, подталкивая в спину, быстро провела Ильинскую к лестнице. «А что ты, собственно, толкаешься?» — уперлась вдруг та. «Иди, иди!» «Нет, я спрашиваю, в чем дело?» — надменно спросила Илья. Юлька размахнулась и от души влепила ей звучный подзатыльник. Илья возражать не стала, скоренько пошла по лестнице, боязливо оглядываясь. Света догнала их в холле интерната и нырнула в комнату воспитателя. «Я распишусь за всех, Галина Николаевна!» Она придвинула к себе журнал увольнений. Но провести тем же приемом воспитательницу не удалось. Она откинулась на стуле, глядя в коридор, отстранила Свету и встала. «Эй, Ильинская! Это что за вынос тела? Азарова? ну кого обе сюда!» Девчонки замерли. Галина Николаевна взяла Ильинскую за подбородок, морщась от перегара. «Хороша», — протянула она. «Сколько выпила?» «Кружку пива», — с трудом выговорила Илья, глядя честными глазами. «Хороша», — Галина Николаевна брезгливо двумя пальцами ухватила ее за плечо и повела обратно по коридору. «Ну-ка, пойдем». «В изоляторе проспишься?» «Она нечаянно, Галина Николаевна, она не хотела! Так получилось! Мы ее тихо отведем, никто не заметит! Простите ее, Галина Николаевна!» Уговаривали Света и Юлька, поспевая за ними с двух сторон. «А ну, брысь в комнату! С вами я тоже поговорю!» Галина Николаевна повела дальше несчастную, протрезвевшую от ужаса Илью. На ночь Ленку заперли в изолятор. И я, конечно, уже спала как сурок. Раздеваясь, Юлька и Света в полголоса рассказали Нине, как по-крупному влипла Илья. Надо же было ей нарваться именно на Галину. Та ее не любит и наверняка напишет докладную. А отчисляли из училища и за меньшие грехи, за курение, за опоздание с каникул и вовсе без видимых причин, чтобы освободить место блатным. Это помимо ежегодных отчислений за форму и неуспеваемость. За восемь лет курс сократился наполовину. «Ленке до сих пор везло», Хотя за свои приключения она раз десять могла вылететь из училища. Но теперь уж ей точно конец. Ну и отчислят, ну и правильно сделают, буркнула Нина. Я плакать не буду. Не каркай, оборвала ее Юлька. Подожди, а ты чего молчишь? Вдруг вспомнила, улыбаясь Света. У тебя как? Никак. Юлька легла и накрылась с головой, чтобы поскорее забыть несчастливый день. На следующий день, наскоро переодевшись после занятий, старшекурсники торопились в холл занимать места перед телевизором. В начале года Большой подарил своему училищу видак, но без кассет. Смотрели по десять раз то, что давали москвичи. Иногда Галина Николаевна брала за свои деньги что-нибудь в прокате, а сегодня молодая секретарша принесла Свете давно обещанные «Белые ночи» с Барышниковым. Мрачная Илья направлялась в учебную часть, получать, что причиталась. Ну что, Илья, на ковер? сочувственно спросил Демин. Угу. Не пуха. Ты пошел ты. Ленка скрылась в коридоре. Демин шуганул с кресла малыша. Уступи, дяде, место! Молодец, вежливый мальчик. Он развалился в кресле, заняв место июльки. Следом мчались остальные, на перегонки с визгом и хохотом. Сгоняли малышню, втискивались по двое и по трое, кого-то спихнули на пол. Опоздавшие рассаживались в ногах. Последним неторопливо подошел Астахов. «Хаким!» — он деловито оглядел сидящих. «Хаким, здесь?» «Здесь я!» «Тебя к телефону, межгород!» Хаким встал, и Астахов тотчас юркнул на его место. «Э, ты меня обманул, да?» Хаким вцепился в рукав его халата. «Хитрый очень, да?» «Свободен!» На экране появились титры. «Ну, жалей себя», — решительно сказал Хаким и разлегся у Астахова на коленях. Подбежала запыхавшаяся Ильинская. «Ну что, Илья?» «Ничего», — Ленка радостно развела руками. «Им не до меня там, там такое! Свет, Середа, тебе к Завучу!» В ответ раздался дружный хохот. «Поновей чего придумай! Может, сразу к Григоровичу?» «Свет, Завуч зовет», — сказала Ильинская. «Зачем?» — громче всех смеялась Света. «Отчисляют тебя!» Смех разом оборвался. «Глупые шутки, Илья!» — сказала Юлька. «Да не шучу я!» «Ты что?» — Света все еще неуверенно улыбаясь, смотрела на Ильинскую. «За что?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Откуда я знаю?» В тишине под напряженными взглядами ребят середа медленно поднялась. Ильинская устроилась на ее месте. Света с надеждой оглянулась на нее, ожидая, что Ленка расколется, засмеется и все обернется злой шуткой. Таня улыбнулась, и Света вышла. «Илья, правда? За что?» «Чего пристали?» — обозлилась Ильинская. «Меня послали передать, я передала». Юлька рассеянно глянула на экран. Там танцевал Барышников, заросший щетиной с воспаленными глазами, метался по тесной комнате, ждал свидания, молила любви девушку в белой тунике. А девушка смерть то манила, то с холодной улыбкой отбрасывала его, как надоевшую вещь, и все ближе подталкивала к петле, к петле, к петле.